Каблук черной туфли, обутой на левую ногу, зацепился за невидимую трещину. Сидрова, покачнувшись, прижалась бедром к спине спутника Жанны, выдвинувшего стул слишком далеко в проход между столиками. Бедняжка, пытаясь удержать равновесие, взмахнула руками. Черная сумка, висящая на сгибе локтя, ушла вперед и силой вложенных в нее предметов ударила украшенную модной стрижкой голову. Блондин резко обернулся. Бокал с вином в его руке наклонился, бордовая жидкость дорогого напитка выплеснулась наружу. Густые капли, словно мячик для пинг-понга, отскочили от стола и успешно приворсились на рукав бежевого костюма Щеголя, раскрашивая одежду обалдевшего от неожиданности мужчины веселыми пурпурными горошинами. Сердце Наташи стремительно ухнуло вниз, но прежде чем успела открыть рот в желании попросить прощения, за нее это сделал Лев. Троша. Приношу извинения, у госпожи Сидоровой сегодня проблема с вестибуляцией. Я возмещу затраты на химчистку или оплачу стоимость костюма. Блондин уперся взглядом в длинные ноги виновницы переполоха, затем поднял голову и улыбнулся: Не стоит, Иванов, пустяки! Он попытался рассмотреть чудо, испортившее костюм от армани. Меня всегда забавляют твои подруги. Жанна что-то злобно прошипела, но блондин не обратил на это внимания. Он встал из-за стола, галантно поклонился Наталье, поцеловал тыльную сторону ее ладони и представился. «Трофим Песков, безумно рад нашему неожиданному знакомству». Девушка, обрадовавшись, что все разрешилось наилучшим и мирным образом, торопливо ответила. «Наталья Гамлетовна, но тут же поправилась. Сидорова Наташа». Блондин приподнял брови и, вперев пристальный ярко-синий взгляд в карие глаза учительницы биологии, добавил, оценив оговорку. «Вы достойны того, чтобы мучить вопросом быть или не быть». Послышался звук нарочито громко отодвигаемого стула. Жанна бросила салфетку на стол и направилась в сторону двери, пробурчав на ходу. «Я припудрю носик». Льву тоже не нравился устроенный песковым спектакль, но так было с раннего детства. С игр в песочнице элитного детского сада, где каждый из них норовил ухватить за косичку самую красивую девочку. Вечное соперничество сначала избалованных девичьим вниманием мальчиков, а теперь двух завидных женихов. Он встал между Сидоровой и Трофимом и, отстранив официанта, придвинул брюнетке стул и уселся напротив. Лев понимал, что ставит себя под обстрел томных взглядов мисс очарования Новосибирска 2010 года, но был уверен, что выводит Наташу из зоны обзора ее спутника. Это несколько успокаивало. Она его добыча, а он не привык делиться игрушками, не наигравшись в сласть. Иванов несколько минут наблюдал, как Наталья растерянным взглядом бродит по страничкам меню, прежде чем сделал заказ за двоих. Биологичка чувствовала спиной пристальный взор блондина. Жар лица возрастал. Она понимала, что приближается к цвету любимого овоща Гамлета. Необходимо было срочно ополоснуть лицо и успокоиться. Сидорова мечтала хоть на минуту избавиться и от внимания льва, не сводившего с нее зеленых глаз, таинственно улыбающегося, но не произнесшего за последние пять минут ни слова, если бы только она могла знать, какие мысли роятся в ладно скроенной голове молодого директора школы. Его забавляло, что происходило сейчас с учительницей, привыкшей к неравным боям и неординарным ситуациям. «Красавица!» Уверенно чувствовала себя в зоопарке под названием «Школа», но совершенно не знала, что делать с понравившимся мужчиной, а в том, что он нравится, Лев не сомневался. Иначе Наташа не согласилась бы на свидание в первый же день знакомства. Этим поступком он рушил годами выработанные правила, которым прежде неукоснительно следовал. Не спать там, где работаешь, не заводить интрижек с коллегами и не связываться с девственницами. Почему он решил, что симпатичная, но слишком зажатая девушка 26 лет ни разу не провела ночь с мужчиной в одной постели? Да это было видно невооруженным взглядом. И никакое коротюсенькое платье, явно купленное не один год назад, не сможет убедить его в обратном. Он видел это по нервным улыбкам, по жестам, по походке и по стыдливому румянцу под его взглядом. В ней не было вызова женщины, знающей себе цену. В больших коричневых глазах сплошная наивность, Она желала видеть в нем принца, совершенно не понимая, что перед ней присыщенный женским вниманием циник, охотник за новым и необычным, ценитель изюминки. А этого в учительнице биологии было с избытком. Наталья, смущенно озираясь, поднялась из-за стола. «Мне нужно в дамскую комнату». Лев встал следом. «Тебя проводить?» Она отрицательно качнула головой и сконфуженно ответила. «Нет, не нужно. Просто скажи, как пройти». От выхода налево и прямо по коридору. Спасибо. Круглые щечки стали пунцовыми. Иванов сел на место, но заметив, что и Трофим поднимается из-за стола, напрягся. Он решил, что стоит выйти подышать свежим воздухом и не позволить этому лавеласу перекинуться с учительницей хоть словом. Наташа несколько раз сполоснула лицо ледяной водой, подумав, что поступила правильно, не воспользовавшись тоналкой. Позор, кремом все равно не скрыть, а макияж пришлось бы наносить заново. Она протерла лицо салфеткой, одернула норовящее подняться вверх тесное платье и наклонилась поправить чулок. То, что произошло дальше, повергло Наталью в глубокий ступор. Она услышала треск разрываемой ткани, и в тот же миг телу в области ниже поясницы стало легко и свободно. Настолько свободно, что даже не снимая и не поворачивая платье, смогла осознать глубину трагического разрыва. Чуть выше поясницы. Сидорова попятилась назад, пока не уперлась спиной в крайнюю отдельную кабинку, по-идиотски улыбаясь при этом двум девушкам, только что зашедшим в сверкающие чистотой зеркал и кафеля помещения. Она надавила попой, одетой в стрингу, на золотистую ручку и скрылась в спасительной глубине. Наташа дрожащими пальцами закрыла замок. «Если отныне кто-нибудь скажет в ее присутствии, что не делается все к лучшему, она вцепится зубами в неунывающего оптимиста». Два вопроса, почти как в книге заумного писателя, мучили воспаленный мозг учительницы биологии. Что делать? И как быть? Что делать в ресторане в порванном платье? И как быть Нине, которую она намеревалась вызвать на помощь, если ее не впустит швейцар? После десятиминутного обдумывания и пятиминутного подергивания ручки двери, жаждущей добраться до унитаза посетительницы, Наташа приняла единственное разумное решение – Обратиться за помощью к тому, кто втянул ее во все происходящее. К тому же они с Ивановым вроде бы нашли общий язык, их взгляды во многом совпадали, он даже ни разу не напомнил о нелепом подарке. Учительница с тоской смотрела в потолок, мысленно спрашивая Бога «За что?». И подозревая, что до Всевышнего, возможно, дошли жалобы Нади на грубое отношение к Пусику. Нельзя обижать братьев меньших. Она уже не благодарила шутницу судьбу за встречу с самым обалденным на свете рыжиком, понимая, что за все в жизни нужно платить, но недоумевая, кому на небесах понадобилось ее платье. Сидорова рявкнула на неугомонную дергальщицу, что эта кабинка не единственная в туалете, и сидеть на первом унитазе не значит быть во всем лидером. Затем отыскала в сумочке, набитой разными нужными предметами смартфон, надавила на последний вызов и прочистила горло, прежде чем ответить разом на вопросы льва. Куда пропало и что случилось? — Что бы ты сделал, если бы у девушки, которую пригласил на свидание, лопнуло платье? Директор мгновенно ответил. — Я бы долго смеялся. Увы, но в этом вопросе их взгляды оказались диаметрально противоположными. Наташа вздохнула, прежде чем обреченно промямлить. — Можешь начинать. В этот раз голос Иванова выдавал искреннее недоумение. — Что начинать? Наталья снова вздохнула. И пропищала чуть слышно. Смеяться.